Глава тридцать в а Платон. Предлагаю обсудить насущные вопросы. Я беру бумаги в руки, а после поднимаю взгляд на костю с Кириллом. Нет возражений. Общее совещание только что закончилось, и результатом я доволен. Через четыре дня совет директоров, работа кипит, рекламная кампания в самом разгаре. В общем, грех жаловаться. Я очень надеюсь, что отец останется доволен. Хотя чем-то э я. Мой отец и доволен это два несовместимых понятия. Ему сложно угодить, практически невозможно. Вряд ли он хоть когда-то оценит мои достижения, да я уже и не надеюсь. Но есть еще акционеры, у которых тоже свое собственное мнение. Придется отцу все же признать, что я не такой уж плохой руководитель, как он думает. Еще четыре дня, чтобы комар носа не подточил. Главное сейчас сосредоточиться на работе, а не на Агате. Как же я соскучился, кто бы только знал! Второй день эта мысль бьется в голове, и я расплываюсь в улыбке, вспоминая два выходных в объятиях своей темноволосой красотки. Отдых закончился, теперь уже второй день я безвылазно торчу на работе, обмениваясь с девушкой лишь сообщениями. Мне этого мало, но надо потерпеть: совет директоров, отчет и долгожданный отпуск. Вот тогда я оторвусь по полной в объятиях своей любимой девочки. Фотосессия на крыше прошла ударненько. Как бы я ни сопротивлялся вначале, под конец признался, мне безумно понравилось. Фотки просто огонь. Кем уже по большому блату скинул самые удачные мне на телефон. Просьба к тебе. Парень долго мялся и наконец-то решился. Надеюсь, ты не откажешь. т р е т е й фотосессии не выдержу. Я засмеялся в ответ, откидываясь на спинку кресла. Хочу выставку организовать выдал Ким, а я нахмурился, хотя парень этого видеть и не мог. Мои лучшие работы? Ну и взять одну из фотографий, где вы с Агатой. Нет, я резко выдохнул и закрыл глаза, но тут же сбавил обороты. Как ты себе это представляешь? Отслоем грима тебя никто не узнает, поверь. Печально произнес парень. А я лишь замотал головой из стороны в сторону. Ладно, чёрт с тобой. Усмехнулся, так как настроение действительно з а ш к а л и в а л о за отметку максимум. Моя девочка свои грехи полностью замолила, что называется, да так, что у меня едва крышу на п р о ч н е с несло. Какой там контроль? Тормоза отказали, едва я переступил порог её квартиры. Спасибо. Ким вроде воодушевился а раз так. то я решил уже п о г е р о й с т в о в а т ь до конца. Нужна будет финансовая помощь, обращайся. Выдохнул, поражаясь самому себе, с каких это пор я стал таким добрым. Не могу сказать, начинает Кирюха, возвращая меня из воспоминаний в действительность. Рекламная кампания набирает обороты. Честно говоря, дружище, не ожидал, что так активно симпатичная мордашка нашей драгоценной Кристи Мэй начнет привлекать народ. Успех нам гарантирован, я даже не сомневаюсь, что есть то есть. Продажи в аптеках увеличились в два раза, а в некоторых и выше, за что огромное спасибо новым вывескам с а г а т о й Короткий халатик, с и м п а т и ч н а я физиономия. Зато я сомневаюсь. Слышу громкий мужской голос и, поднимая взгляд на дверь, ваша рекламная кампания полный провал. Здравствуй, папа. Фыркаю. Так как сюрприз в виде отца сейчас появился, ой как не вовремя, Роман Александрович, добрый вечер. Еще немного и парни начнут заикаться от неожиданности, только мой грозный родитель игнорирует все общее удивление. Ты что здесь устроил, а? Отец швыряет портфель на один из свободных стульев и становится возле стола, опираясь кулаками о столешницу. Решил все мои деньги разбазарить. Твои деньги? Ухмыляюсь, прекрасно понимая, на что отец намекает. Парни, оставьте нас с Романом Александровичем наедине. произношу слова с небольшим нажимом, а сам не отвожу пристального взгляда от родителя. з д о р о в а т ь с я тебя не учили? выдаю довольно резко, когда за друзьями закрывается входная дверь. Поучи еще меня, с о п л я к ревет в ответ отец, и как я понимаю, все мои аргументы сейчас пропустит мимо ушей. Только ведь и я уже давно не маленький мальчик, и унижать, а также оскорблять себя теперь не позволю. Хочет поединка, будет ему поединок, и достойный соперник тоже будет. Я уже вырос, папа. Почему же ты никак не хочешь это признать? Надо будет и поучу. Откидываюсь на спинку кресла и закидываю ногу на ногу. Я слушаю, слушаю, киваю в подтверждение своих слов, начинаю уже свою грозную тираду. А то сейчас лопнешь от злости и даже усмехаюсь, тем самым выводя отца из себя окончательно. Ты, шипит, покрывая спунцовой краской, тон с м е н и а ты орать перестань. Я в о д н о ч а с ь е становлюсь серьезным. Да, я потратил чуть больше денег на рекламную кампанию, чем мы планировали. Ты не имел права. Снова орет отец, игнорируя мое предупреждение. Имел. нагло смотрю ему в глаза и не собираюсь сдаваться. На то были веские причины, поверь. к тому же генеральный директор здесь я, а не ты, поэтому к а к о й т о д е девке... в к е Отец меня нагло перебивает, а жиловаки уже во всю ходят х о д у н о м Заплатить такую кучу д е Она не девка! Перебиваю своего ненаглядного родителя, а глаза у меня по ходу наливаются кровью. Не с м е й так говорить о ней. Ах вот оно что! Отец усмехается со злостью и чуть ли не в ладоши хлопает, так его злорадство рвется наружу. Наш мальчик влюбился и поэтому решил все мои деньги пустить по ветру. Я виноват перед ней. Все еще пытаюсь достучаться до п а п а ш и но кажется все это без толку. Это малая часть моих извинений. А мне поливать. Выдает папа чуть ли не по слогам. Я закипаю. Медленно. Постепенно моя агрессия набирает обороты шаг за шагом. Ему п л е в а т ь на собственного сына, на его планы, мечты, да даже на любовь. Офигеть, если не сказать похлеще. Это мой родной отец т в о юж. Отлично. Я встаю со своего кресла и засовываю руки в карманы, так как пальцы сжимаются в кулаки. И лучше отцу этого не видеть. Развлекайся, сколько тебе угодно. Моя компания при чем здесь? Мой родитель продолжает давить, а мне вдруг все это становится безразличным. Как будто что-то щелкает внутри, и все эти компании, бабки, договоры и контракты, над которыми я сутками сидел в этом кабинете, становятся пшиком, пустым местом. Твоя компания, усмехаюсь, опираясь пятой точкой о к р й с т о л а Твои деньги, мотаю медленно головой из стороны в сторону. Слушай, а зачем тебе мы с мамой, если ты всегда думаешь только о себе? Не забывайся. А ты не перегибай. И знаешь что? Я отрываюсь от стола, подхожу к своему креслу и усаживаюсь. Беру ручку с бумагой и начинаю писать. Что ты задумал? Отец подходит ко мне аккурат в тот момент, когда я ставлю дату и свою р а з м а ш и стую подпись. Заявление об уходе. Отшвыриваю лист в сторону. Руководи своей компанией сам. Стою с кресла, и наши взгляды встречаются. Только у тебя больше нет сына. Платон! Орет отец мне в спину, когда я двигаюсь к двери. Не дури! Да пошел ты! Фыркаю довольно громко, улыбаюсь и выхожу из кабинета. Ну вот, потолок не рухнул, и цунами не снесло наш славный город, как я думал изначально. Да и планета Земля не остановила свое движение по кругу, все как обычно. Жизнь на этом не заканчивается, зато теперь достаточно времени отдохнуть и привести мысли в порядок. Тем более Агате я обещал Мальдивы, ну или куда там моя девочка хочет слетать. Денег хватит года на три б е с п р е р ы в н ы х поездок и перелетов, если не больше. Главное, что мы вместе, и я уверен, она поддержит мое решение. Усаживаюсь за руль, завожу двигатель, беру телефон в руки, чтобы позвонить своей малышке, как тут же на экране появляется физиономия отца. Что ж ты такой неугомонный? Ворчу, но вызов принимаю. Пусть поорет напоследок, чтобы уж окончательно меня разозлить. Тогда и жалеть не о чем, хотя я и не планировал ни о чем жалеть. А что вон Ким давно намекает, что я харизматичный и камера меня любит? И, кстати, а сколько там модели-то получают? Платон, вернись! Ворчит отец мне прямо в ухо. Правда, обороты слегка сбавляет. Мы еще не договорили. Нам не о чем больше разговаривать, произношу на одном дыхании и с ехидством добавляю: папа. Завтра прилетает Вероника с отцом, и нам надо обсудить вашу помолвку. Этого мне еще не хватало для полного счастья. Какая к черту Вероника! Я уже и забыл, как она выглядит. Да мы толком и не встречались с ней никогда. Ну да, была небольшая интрижка. Отец давил на меня какое-то время, что пора подумать о семье, а тут девочка с очень богатым папой. И нам крайне необходимо объединить наши капиталы. По м о л в к и не будет. Выдаю и включаю правый поворотник. Но мы уже договорились. Вот сам на н е й и женись. Реву в ответ и сбрасываю вызов отца. Он еще пару раз трезвонит, а потом успокаивается. По крайней мере, затихает. Но я ведь знаю, наверняка это недолго. Остынет, может и даже и извинится, только вряд ли признает свою неправоту. Да он даже слушать меня не захотел. О каком взаимопонимании может идти речь? Привет. Агата открывает мне дверь и расплывается в улыбке. Ты не предупредил, что приедешь? Пропускает меня в квартиру и закрывает дверь. Замотался на работе. р а з у в а ю с ь и улыбаюсь девушке в ответ. Привет. Прижимаю ее к себе и целую. Как же я соскучился. Я тоже. Шепчет малышка мне в ответ. И в тот момент я понимаю, как сильно я ее люблю. И никакие капиталы, а также отцы, Вероники и остальное население нашей планеты не помешает мне быть с ней. Той единственной, которая. р а с т о п и л о мое сердце, готова поддержать меня во всем и всегда. Ей не нужны мои деньги, ей нужен я, только я.